Глава 87. Амандина укрылась в ожидании полиции там, где было побольше народу, в маленьком кафе позади улицы Фриго. В окружении незнакомых людей она чувствовала себя защищённой, но не сводила глаз с улицы, всматриваясь в каждое лицо. Сырость липла к коже, её одежда ещё не совсем просохла. Она сидела за столиком перед стаканом воды, уже пустым, и горячим шоколадом, рассматривая кончик большого пальца, который тщательно промыла, залила антимикробным гелем и надела новую латексную перчатку. Порез был прямой, глубокий, явно от укуса. Молодая женщина представила себе отвратительную крысу, вульгарного грызуна с телом полным микробов, которые были теперь в ней, в её крови. Вбежал полицейский, которому она послала сообщение с названием кафе. Небритый, непричёсанный, в криво застёгнутой рубашке, глаза как мячики для пинг-понга. Амдина с трудом узнала так хорошо упакованного молодого полицейского с набережной Орфевр. Она лихорадочно вскочила и замахала ему рукой. Николай сел напротив неё, посмотрелся в лицо, которое видел без маски впервые. Мои коллеги приедут с минуты на минуту. По телефону я мало что понял. Объясните мне точно, что произошло. Если коротко, я вела собственное расследование, чтобы попытаться понять, что за человек мог сблизиться с Севериной Караёль. Мне пришло в голову, что это мог быть кто-то, кто уже запрашивал анализы в центре изучения гриппа. Врач, исследователь Когда заполняют бумаги, в запросе всегда оставляют своё имя. Я решила, что так и смогли подобраться к Северине. Запросив нашу базу данных, я получила список и вычислила некоего Эрве Крымье, профессионального врача, специализирующегося на профессиях, связанных с окружающей средой. Очистные станции сточной воды Никола сделал стойку. Его специальность может включать канализацию. Канализацию? Да, разумеется. Он действительно занимался работниками парижской канализации. Его исключили из сообщества врачей чуть больше 2 лет назад. Эти неожиданные откровения дали капитану полиции в руки что-то серьёзное. Возможно, есть способ добраться до человека-птицы через этого врача. Эти двое могли быть знакомы. Исключён по какой причине? Он не поладил с парижской мэрией, вышел за рамки своих полномочий, был суд. Он был, по-моему, хорошим врачом, очень преданным своему делу. Я ни в чём не была уверена, просто ухватилась за ниточку, хотела удостовериться, что я на верном пути, прежде чем обращаться к вам. Вы знаете подробности этого суда? Знаю только, что это было связано с работниками канализации. Её глаза метались вправо, влево, полные сожалений. Она теребила свою латексную перчатку, и Николай заметил кровь на кончике большого пальца. Ну, успокойтесь. Всё будет хорошо. Говорите не спеша и внятно. Ладно. Она кивнула. Я хотела проследить за ним и прикрепила маячок GPS под его машиной. Не знаю, что на меня нашло. И это, похоже, сработало. Эрве Кримье не выходил из дома вчера вечером, но этой ночью отправился в старое здание на улице Фриго. Бывшие торговые склады, погрузочная станция. Его машина до сих пор стоит на этой улице. Вы уверены? Она расплатилась по счёту и встала. Я вам покажу. Идёмте. Они вышли на тротуар напротив, свернули и оказались на улице Фриго. Амандина указала на внедорожник Chevrolet, припаркованный в 10 метрах. Вот она. Они подошли. Машина была заперта. Николай заглянул внутрь, попытался открыть багажник, тщетно. Потом поднял глаза на тёмное здание поодаль. Амандина вздрогнула и обхватила себя руками. Без куртки ей было холодно. Может быть, они уехали на одной машине? Их было несколько? Двое. У одного была на лице венецианская маска. Маска птицы, да? Да, с большим клювом. Было темно, шёл дождь. Я мало что видела, но я уверена, Николай ощутил глубокое разочарование, смешанное с гневом, не оставлявшим его теперь. Если бы только он был на месте этой женщины сегодня ночью. Если бы она предупредила их вместо того, чтобы играть в детектива, он мог бы прямо сейчас держать в руках убийцу Камиль. Он сжал кулаки, пытаясь сохранить спокойствие. Продолжайте. Я видела, как этот человек в маске вошёл в одно из зданий в глубине, вон там. Другой ждал его. У них были фонари. Они оставались там не меньше часа. Когда они вышли, один нёс большую спортивную сумку. Я подождала и, когда они ушли, вошла, чтобы посмотреть. В подвале, кажется, в старом холодильном складе, я обнаружила что-то вроде вивария. Не могу сказать точно, было темно, а мне нечем было посветить. Мой телефон разрядился. Я думала, они ушли, но они вернулись и пытались. Амандина опустила глаза. Всё хорошо, успокоил её Никола. Теперь вы в безопасности, не бойтесь. Вы говорите о Виварии. Зачем он может быть нужен? Они бывают, как правило, в лабораториях, подопытные животные. Две машины без опознавательных знаков проехали перед ними и припарковались в 30 м. Через полминуты к ним присоединились Ламардье и четверо его коллег, при оружии, в толстых куртках, двое в шапках. Лейтенанты подошли к Никола, дружески похлопали его по плечу. Жест сочувственное слово всё чтобы засвидетельствовать свою поддержку Серо-голубые глаза окружного комиссара пронзили Амандину, потом встретились с глазами Николая. Объясните мне. Николаев кратце изложил события, упомянув о возможной связи между Кремье и человеком-петицией, один из которых мог быть пациентом другого. Сказал он и о суде об исключении о том, что в деле могут быть замешаны некоторые работники канализации. Ламардье внимательно выслушал и сделал знак своим людям. Всё понятно. Будем разбираться. Но пока посмотрим, что там. Дрон, останься здесь и наблюдай за машиной врача. Через минуту команда уже спускалась по лестнице в квадратный двор. Ламардье повернулся к Никола. Как вы? Держитесь. Николас сжал губы и кивнул. Жак Левуа почти оправился от гриппа и вернулся в команду, сказал окружной комиссар. Он идёт с Казю по другому следу. Какому? Ламардье рассказал об открытиях Шарко. У нас есть адреса людей, которые получили пробы вирусов. Левуа и Казю копают там. Амандина шла впереди, показывая дорогу. Четверо вооружённых мужчин и молодая женщина прошли вдоль высоких кирпичных стен, старательно обходя большие лужи. Они оказались перед металлической дверью. Двумя этажами выше находилось разбитое окно, в которое влезла Амандина. Один из коллег повернул ручку. Открыто. Они не потрудились запереть за собой. Знали, что их засекли, и побыстрому бежали с корабля. Они вошли Перед ними тянулся длинный тёмный коридор. Полицейский, который шёл первым, зажёг фонарь. Чуть дальше его луч осветил чёрную кучу на полу. Она загораживала проход. Дулы пистолетов нацелились на неподвижное тело. Амандина зажала рот рукой, тихонько вскрикнув. Лицо было исполосано глубокими порезами, губы вырваны. Из большой чёрной дыры в горле текла кровь. Вы узнаёте его, спросил Ламардье. Это Рве-Кремье. Врач